Глава шестая. Помните, только дохлую собаку никто не пинает. События, произошедшие в 1929 году, стали настоящей сенсацией в мире образования. Образованные люди со всей Америки съезжались в Чикаго, чтобы стать свидетелями происходящего. Несколькими годами раньше молодой человек Роберт Хатчинс сумел пробиться в Ельский университет. До этого он работал официантом, лесорубом, репетитором и продавцом бельевых веревок. Теперь же, спустя восемь лет, он избран президентом четвертого по значимости университета Америки, Чикагского университета. Сколько же ему лет? 30 Невероятно! Старые профессора только качали головами – Критика, поднявшаяся со всех сторон, обрушилась на вундеркинда. Он слишком молод, он совершенно неопытен, его идеи чересчур радикальны, даже газеты и те присоединились к травле. В день инаугурации один приятель сказал отцу Роберта Майнерда Хатчинса. «Сегодняшние газеты повергли меня в шок». «Они ужасно оскорбляют вашего сына. Я знаю», — сказал старый Хатчинс, — «это грубо, но помните, что лишь дохлую собаку никто не пинает». Действительно, чем крупнее собака, тем больше удовлетворения получают люди, пиная ее. Принц Уэльский, который позже стал королем Эдвардом Восьмым, поневоле усвоил это на собственном опыте — В свое время он посещал Дартмутский колледж в Деваншире. Принцу было около 14 лет. Как-то раз один из морских офицеров увидел, что он плачет, и спросил его, в чем дело. Принц отказался отвечать, но в конце концов был вынужден признаться, его обижали кадеты. Комодор колледжа вызвал обидчиков к себе и разъяснил им, что принц не жаловался, но он хочет выяснить, почему именно он был избран для столь жестокого обращения. После некоторой заминки и отпирательства кадеты признались, что когда они станут командирами и капитанами королевского флота, им доставит невероятное удовольствие рассказывать, как они унижали самого короля.